Глава 39. Хелен точно знала, что наденет на свидание с Ральфом. Цельнокроенное платье в цветочек, в розовых и оранжевых тонах, привычные кроссовки на платформе и коралловый кардиган. В этом наряде она чувствовала себя уверенно, поскольку со стороны было видно, что она приложила некоторые усилия, но не переусердствовала, ведь ее ждал обычный ланч в сельском пабе. Из Спидвелла она До Чак форда где они встречались с Ральфом, езды было около часа. Она должна была успеть найти парковку и сбегать в туалет до его приезда. По дороге в Пап Хелен с удивлением обнаружил что совершенно не нервничает, и даже наоборот, ей нравилась пьянящая смесь волнения и предвкушения. Она включила Элтона Джона. Петляя по извилистым дорогам, она подпевала песни «Tiny Dancer» и притопывала в такт ногой. Неужели наступил поворотный момент? Неужели он знаменует нечто волнующее и напрочь меняющее жизнь? Когда она вернется домой, то будет точно знать, имеется ли у Ральфа ключ к новому будущему. Она решила, что не станет расстраиваться, если он не оправдает ее ожиданий. Тем не менее, она с волнением вспоминала разговоры с Ральфом и маленькие подсказки, свидетельствовавшие о том, что у них много общего и то, как он каждую ночь исполнял длинню колыбельную. Она приехала вовремя. Это был типичный английский сельский паб с непременным камином, дубовыми скамьями и немногочисленными посетителями, которые пришли со своими собаками, Джек-Красл-терьерами и лабрадорами. Хелен заглянула в уборную, поправила губную помаду и села за столик у окна, который забронировал Ральф. Ей понравилось, что он проявил инициативу. Не то, чтобы она нуждалась в мужчине, который брал на себя все заботы, но это являлось неким проявлением галантности. В четверть второго он так и не появился. Чтобы не проверять каждую минуту телефон, Хелен медленно пила минеральную воду. Он должен был приехать из Тонтона, а значит, его мог задержать разве что трактор или фермер, пытавшийся перевести через дорогу овцу. Хелен заказала немного хлеба, и отщипывала маленькие кусочки, чтобы занять руки. «Двадцать пять минут второго». Нет, Ральф не опаздывал. Он ее кинул. Она подозвала официанта. «Мой кавалер не придет», — не вдаваясь в объяснение, сказала она. могу я получить счет?» «Ничего не нужно. Не волнуйтесь», — ответил официант. Хелен поняла, что он по доброте душевной хочет компенсировать ей унижение. Чтобы скрыть слезы разочарования, она поспешно наклонилась за сумкой. хелен возлагала на эту встречу слишком большие надежды. Она придумала себе некий идеальный образ Ральфа, человека, который ворвется в ее скучный мирок и придаст ему иное измерение. Она позволила себе мечтать о совместных поездках, быть может, в Лейк-Дистрикт или даже в Прагу. Она представляла, как они будут сидеть вдвоем на диване и отвечать на вопросы телевикторины, Или оценивать старинные вещи в телевизионном шоу антиквардной гастроли. Драгоценные секунды близости. Ну, конечно, в жизни все не так просто. Конечно, невозможно найти своего единственного щелчком компьютерной мыши в интернете. Хелен. Очнувшись, она подняла голову. В руках у нее уже были ключи от машины, глаза спрятаны за темными стеклами солнцезащитных очков. А вот и он собственной персоной — Ральф Поттер в кремовых слаксах и клетчатой рубашке вид нервозный. «В последнюю минуту у меня начался жуткий мандраж», — объяснил Ральф. «Я испугался сесть в лужу, ибо возвел вас на пьедестал и понял, что я вас недостоин. А потом остановился в полумиле отсюда, ругая себя за трусость самыми последними словами и стараясь...» Не думать о том, что вы сейчас сидите размышляете, как сильно я вас подвел. А потом я услышал по радио песню «Rise Up». Вы ее знаете?» «Знаю», — встав с места, ответила Хелен. Какое-то мгновение они молча смотрели друг на друга. И тогда я развернулся и поехал сюда. И ради всего святого простите за опоздание. Может, вы все-таки согласитесь остаться на ланч? Под его правым глазом дергалась мышца. Лоб поблескивал от пота. «Конечно», — кивнула Хелен. «Присаживайтесь». Ральф ответил ей благодарной улыбкой за понимание. Хелен почувствовала тепло его щеки, когда они в знак приветствия обменялись поцелуями, и ощущение было приятное. Она вдохнула запах его лосьона после бритья. Нечто невероятно английское, сдержанное и ненавязчивое — просто едва уловимый запах мха и папоротника. Они сели, и Хелин придала Ральфу меню. Думаю, я закажу рыбные котлеты. Но Ральф почему-то не взял меню, ведь у него был встревоженный. Я должен сказать вам кое-что еще перед тем, как мы начнем есть. Мне следовало признаться раньше, но я не смог выбрать подходящий момент. У хелен упало сердце. Ральф встречается с кем-то еще. Должно быть так. Он познакомился с другой дамой на сайте «Солнечный свет после дождя» и отдал ей предпочтение. «Ну что ж», — подумал Хелен. «Продолжайте». Она не смогла скрыть настороженные нотки в голосе. В ответ Ральф поднял руки и положил их на стол. Хелен едва сдержала крик удивления. Все пальцы были скручены и деформированы. Не в силах справиться с потрясением, она подняла глаза и поймал его взгляд. Он печально улыбнулся. Вот уже пять лет, как я искалечен артритом. Болезнь, само собой, разрушила мою карьеру, хотя я продолжаю делать, что могу. Преподаю, занимаюсь судейством, сочиняю музыку, но не играю. Ральф посмотрел на свои изуродованные, скрюченные пальцы, после чего снова взглянул на хелен Если честно, всякий раз, когда я говорил вам, будто играю для вас на пианино, то слегка кривил душой. Хотя это не было откровенным враньем. Я оставил вам записи. Записи своего исполнения, когда я еще мог играть на пианино. Простите. Нужно было сразу признаться, однако я слишком увлекся романтикой. Мне понравилась идея играть для вас каждую ночь. Но... Единожды солгав, очень трудно сказать правду, поэтому я продолжал притворяться. И вот теперь, когда мы встретились в реальной жизни, я больше не могу скрывать свой недуг. Ральф снова поднял руки. Я пойму, если это конец, если вы больше не захотите иметь со мной ничего общего. О, Ральф! Хелен взяла его руки в свои, а затем нежно погладила каждую шишку, каждый распухший сустав. Мне так жаль. Это ужасно несправедливо. — Так вы не сердитесь. — Сержусь? — удивилась Хелен. — Только на то, что вам пришлось через это пройти. Я на вас совсем не сержусь. Ведь как-никак исполнение было вашим, и игра в записи ничуть не уменьшает удовольствие от прослушивания. Боже правый! Ральф удивленно заморгал. — Я столько ночей не смыкал глаз, представляя, как вы встаете из-за стола и уходите прочь. «Все в порядке», — сказала Хелен. «Давайте оставим это в прошлом. Ведь мог найтись миллион причин, почему я оказалась не в вашем вкусе. Так что давайте получать удовольствие, пока мы знакомимся поближе». «Вы ангел». «Мы слишком старые, чтобы осуждать глупые ошибки других», — рассмеялась Хелен. «По-моему, мы прекрасно поладили. Мы очень разные, но у нас одни и те же ценности». «Жизнь слишком короткая, чтобы отказываться от своей доли счастья. Так что поживем, увидим?» И в ответ Ральф отодвинул меню и сказал, «Думаю, я тоже закажу рыбные котлеты». «Любитель рыбных котлет вроде меня», — подумал Хелен, это уже хороший знак».